В двух книжках были изображены блондины в очках лет двадцати четырех-двадцати пяти, а в одной — миниатюрный брюнет без очков, приблизительно того же возраста, что и Шлёмер, лет под сорок. Эту книжку я отдала Шлёмеру, Отдала ему также всю свою наличность, и еще масло, сигареты, хлеб. Собрала вещички и отправила Шлёмера в путь под новым именем Эрнст Вильгельм Кейпер. Я даже записала имя и адрес этого кейпера. Как-никак мне хотелось знать, что станется со Шлемером, ведь мы были почти шесть лет женаты, хотя виделись не так уж часто. Я сказала Шлемеру, что самым безопасным будет, если он пойдет на фронт, пристроится на каком-нибудь командном пункте, что ли, раз все, буквально все его преследуют. Шлемер так и поступил. Когда мы расставались, он даже заплакал. Человек, который знал моего супруга до сорок четвертого, не смог бы себе представить плачущего шлемера. Да, теперь он плакал, конючил, благодарил, а на прощание поцеловал мне руку. Заскулил, как маленькая собачонка, и исчез. Я его уже никогда больше не увидела. Много позже из любопытства я поехала к жене этого кейпера в угольный район около Буэра. Понимаете ли, хотела узнать, чем все кончилось. Жена Кейпера, конечно, уже опять вышла замуж. Я сказала, что, мол, выхаживала ее мужа в госпитале, что он умер, и перед смертью просил меня наведаться к ней. Она была бедовая бабенка и довольно нахальная, можете мне поверить. И сразу же спросила, кого из моих мужей вы имеете в виду? Мой Эрнст Вильгельм, между прочим, умер два раза. Один раз в госпитале, второй раз в какой-то дыре в горах, в деревне, которая называется Вюрселен. Стало быть, шлемер умер. Не скрою, я вздохнула с облегчением. Для него это был, наверное, единственный выход. Все лучше, чем быть повешенным нацистами или расстрелянным партизанами. Он оказался самым настоящим военным преступником. Набирал рабов для немецких военных заводов во Франции, в Бельгии, в Голландии... Занялся этим уже в тридцать девятом. Вообще-то он учился на торговца. Из-за него меня таскали на допросы, а потом забрали у меня дома все барахло, которое в нем было. Не разрешили ничего взять, кроме моих шмоток. Видимо, шлемер здорово воровал. А потом, когда его попряжали, начал брать взятки. Словом, в сорок девятом я оказалась на улице. В буквальном смысле этого слова на улице. Пожалуй, я до сих пор еще на улице, хотя Леня и все остальные пытались вытащить меня из болота. Полгода я даже прожила у Лени в квартире. Но долго это продолжаться не могло из-за того, что ко мне ходили мужчины. Малыш подрастал, и в один прекрасный день он спросил меня, Маргарет, скажи мне, почему Гарри... Это был английский сержант, с которым я тогда встречалась. Почему Гарри ложится с тобой в постель? Маргарет снова покраснела. Автор. Читателю уже известно, как провел конец войны Ширтенштейн. Он наяривал на пианино Лили Марлен в русском плену. А ведь Ширтенштейн был авторитетом даже для Моники Хасс. Я жаждал только одного, и притом с лютой, нечеловеческой силой, Ширтенштейн в разговоре с автором, «Жрать и, значит, жить». Я готов был исполнять Лили Марлен даже на губной гармонике. Доктор Шолсдорф встретил конец войны чуть ли не в ореоле героя. Он забрался в маленькую деревушку на правом берегу Рейна. Документы у меня оказались в порядке, и в то же время я был человеком с незапятнанной политической репутацией. Нацисты не могли мне ничего сделать, американцев я тоже не боялся. Таким образом, я спокойно ждал конца войны. Для полной маскировки я принял командование над подразделением «Фолькштурма» численностью в десять человек. Троим из моих воинов было за семьдесят, двоим еще не исполнилось семнадцати. У двоих была ампутирована нога до бедра, у одного — до голени. Наконец, один потерял руку. А десятый «Фолькштурмовец» оказался психически неполноценным, вернее, это был деревенский дурачок. Наше вооружение состояло из двух дубинок. Вся надежда была на белые простыни, каждую из которых мы разорвали на четыре части.